23. Так и случилось. Лес буквально наводнился мелкими группами разведчиков, ищущих хотя миротворцев, который напал сначала на караван с ранеными, а потом совсем обнаглел на большую колонну. Укрыться от них оказалось нелегкой задачей, ведь чем ближе к городу, тем чаще попадались открытые пространства. Лес становился реже, а ландшафт все более пологим. Пришлось вспомнить все, чему их учили на тренировочной базе. Но проблема заключалась в том, что их в основном учили догонять, а не убегать. Этому приходилось учиться прямо на ходу. Но сменить направление движения и постараться отправиться в противоположную сторону от города не получалось. Сепаратисты перекрыли все пути отхода, и словно бригады загонщиков загоняли дичь в капкан. Солдаты подолго осиживались в различных ямах, в пещерах, но чаще им приходилось просто убегать. Боевики из местных отлично знали все места, где мог укрыться отряд, и направились туда в первую очередь. «Еще один день, и они нас нагонят, вынужден был признать Дональден на очередном военном совете, укрывшись во враге. И что ты предлагаешь, пентесол-сеержант Фейс? Вообще-то ты тут главный, начал было Джерри, но сержант его остановил. «Но уж нет. Ты всю эту кашу заварил, ты ее и расхлебывай». Что ты этим хочешь сказать, суетич, взвылся Доннерден, если бы не я, мы бы все полегли в этом идиотском нападении на боевиков. С этим я согласен. Но раз уж ты принял решение убрать взводного, тебе и дальше командовать. То есть ты передаешь мне всю ответственность командира. Сержант Фейц заколебался. Если он сейчас скажет да, то в дальнейшем все его попытки качать права, упирая на звание, будут игнорируться не только этим полукровкой, но и остальными солдатами. Он потеряет власть не только юридическую, но и моральную. Но в конце концов, он всего лишь обычный фермер, чуть умнее остальных своих земляков. Почему, собственно, и стал сначала капралом, а потом придучный унтерфицер перевел его сержанты, лишь потому, что другой кандидат презираемый им полукровка. Поэтому еще раз вздохнув, он сказал: "Да, я отдаю все бразды правления в твои руки, капрал, командуй». Что нам делать, командир? Тут рядовой посыледовый клега, обращаясь к Дональдону. Куда идти?" "Да капрал, куда?" вторил рядовой Баддар. В город, как было приказано унтер Палану. Джерри осмотрел солдат, доверившихся ему. Признаться, он сам не знал, что делать сейчас. Никаких мыслей на этот счет у него не было. Он просто изо всех сил пытался выжить во вражде в одном мире, в котором он оказался и который подкидывал ему неразрешимые задачки одну за другой. Теперь он отвечал не только за себя, но и за них. Джерри не чувствовал к ним никакой привязанности. Он с легкостью расстался бы с ними даже самым подлым образом, использовал их как отвлекающий манёвр для собственного спасения. Для него они никто даже своим другом Динни, и тем пожертвовал бы, не задумываясь, хоть и в последнюю очередь. От этого признания самому себе что-то неприятно шевельнулось в груди, но не более того. Что поделать? Правда, матка всегда глаза режет. Правда, сейчас он не собирался никем из них жертвовать понапрасну. Они ему нужны, только с ними у него в настоящее время есть шанс спасти свою жизнь. Что, молодёжский командир, оборвал затянувшуюся паузу рядовой морд Танат. А что сказать очнулся Дональден. Дервейшей и наиглавнейшей нашей задачей остается выживание. Так? Вот мы с тобой согласны, сказал один из солдат, остальные кивнули. В город нам никак идти нельзя, более того, я считаю, это уже бесполезно. Почему? удивился Динн. Скорее всего, сепаратисты уже его захватили или вот-вот захватят. В общем, без серьезной поддержки у него нет шансов выстоять. Мы просто окажемся в осинном гнезде, где шансы на спасение равны нулю. Мераторцы проиграли эту битву. Высунуться и заявить о себе имеет смысл только тогда, когда миротворцы привезут подкрепление и начнут отбивать утраченные позиции обратно. Поэтому нам нужно где-то затаиться до этого момента. Где? Да где угодно, но подальше отсюда. Но поскольку мы окружены, значит, нам нужно прорываться из этого окружения на юг, а потом сидеть тише воды, ниже травы. И сколько так сидеть, спросил сержант? Сколько потребуется, но не думаю, что дальше двух недель. Как вам мой план? Солдаты шумно стали его одобрять, ибо он полностью соответствовал их чаяниям. Хейс поднял руку, обрывая шум и прислушался к своему радио. "В чем дело, спросил Дональден. Разведчик засек движение. "Жери с фейцам перезагрузили свои смарт-чепы, сделав так, чтобы система Доналдона стала главной и могла принимать все доклады от разведки и солдат". После этого Дональден запросил у разведчика уточнений. "Сколько и куда идут, а также удаление?" Порядка 15 человек. Удаление 100-150 метров, идут прямо на нас. Принято. Продолжайте наблюдение. Дональден стал озираться по сторонам. Ступать в бой он не хотел. Это только в очередной раз выдаст их местонахождение, кроме того, возможны потери личного состава. Но и обойти разведку сепаратисту они уже не успевали. Слева пустошь, почти голое поле. Справа гора, на которой их также без особых проблем засекут и ринутся в погоню. Можно лишь в сегодня раз отступить, но это означало приблизиться к городу ещё на несколько километров. А это все равно что добровольно сунуть ногу а то и голову в капкан, из которого уже не выбраться. Зажали сволочи. Солдаты вопросительно уставились на капрала, им требовалось пояснение. Ничего не поделаешь, парни, придется принять бой. Давайте на восточный склон оврага, замаскироваться и стрелять только по моей команде.